Когда позднее, через 10 лет, и она, и режиссёр фильма «Богин» уехали в Америку, этот фильм положили на полку. Потом, уже во времена перестройки, его реанимировали и стали иногда показывать по телевидению, хотя в ВГИКе его, как учебное пособие, показывали в течение всех этих лет. На нём учились целые поколения режиссёров и актёров. Когда фильм «Двое» показывался в США, Виктория очень надеялась, что отец в Америке увидит этот фильм, ведь он должен был ее сразу узнать. Мама говорила не раз, что она и Тейт — одно лицо. Потом Виктория поступила во ВГИК, попав в мастерскую Бибикова и Пыжовой, который закончила в 1969 году. Сниматься она не переставала, ее роли становились все более значительными. «Русская разведчица» в военной драме «Сильные духом», 1967 год, «Дуня Раскольникова» в экранизации романа Достоевского «Преступление и наказание», режиссера Кулиджанова, 1969 год. В последнем фильме снимались также Георгий Тараторкин, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Бедова, Ефим Капелян, Евгений Лебедев, Майя Булгакова. Двухсерийный фильм режиссера Виктора Георгиева «Сильный духом» стал лидером проката 1968 года. Его посмотрело около 100 тысяч зрителей, а исполнитель главной роли, Гунар Целинский, был признан лучшим актером года по опросу журнала «Советский экран». Виктория Федорова по праву разделила его славу. В остальных ролях были заняты Иван Переверзев, Евгений Вестник, Люсьена Овчинникова, Юрий Соломин, Вия Артмане, Александр Голевский, Юрий Боголюбов, Юрий Волков, Даниил Нетребин, Паул Буткевич, Андрей Файт. В основу фильма была положена подлинная история о советском разведчике Николае Кузнецове, который в тылу врага на Украине проник в Ставку Гитлера, похитил командующего карательными войсками и привел в исполнение приговор народа, казнив имперского советника. Виктория проходила кинопробы в фильм «Кавказская пленница», куда вместе с ней пробовались также сёстры Вертинские, Наталья Селезнёва, Наталья Кустинская, а утверждена была, как мы и все знаем, Наталья Варлей. В 1971 году Вика снималась на киностудии «Ленфильм» в одной из главных ролей фильма режиссёра Виктора Садовского. «Ход белой королевы» по книге известного тогда прозаика Льва Кассиля. По сюжету известный тренер решает уйти из спорта, но призвание не оставляет его. Он продолжает готовить чемпионок по лыжным гонкам. Вика играла роль Алисы, одной из претенденток на чемпионское звание. Вместе с ней снимались Кирилл Лавров, Николай Озеров, Евгений Естегнеев, Алексей Кожевников, Леонид Куравлёв, Алексей Смирнов. Во время этих съёмок она встретилась с преподавателем ВГИКа, популярным киносценаристом, который был старше её вдвое. Ей было 25 лет, ему 50. Между ними вспыхнуло настолько горячее чувство, что они решили пожениться. Некрасивому пожилому сценаристу завидовали все мужчины окружения Фёдоровой. Какая красавица ему досталась! У Вики уже было немало поклонников. Первым её законным мужем был известный депутат. Но когда сценарист переехал в дом к Фёдоровым, они тогда уже жили в своей знаменитой квартире на Кутузовском проспекте, в одном доме с членами правительства, то выяснилось, что, во-первых, его категорически не принимала Зоя Федорова, во-вторых, у Вики была склонность к выпивке, а сценарист этому ее качеству не пытался противостоять. Даже спустя почти 30 лет пожилой мужчина до сих пор с обидой вспоминает, как Вика проводила застолье со своими тогдашними партнерами по фильмам молодыми актерами Смирницким и Янковским, а его она могла запросто вытолкать поздней ночью на поиски спиртного.